Глава двадцатая «Ой, да бросьте!» Пробосил доктор Фелл, стуча палкой о пол, и с добродушной укоризной оглядел собравшихся. Говорил он весело и вместе с тем возмущенно. «Не пытайтесь меня убедить, что вас это удивило. Не изображайте, что потрясены. Взять хотя бы вас, мисс Дейн!» Неужели вы не знали о ее делишках? Неужели не знали, как она вас ненавидит? Медлен провела тыльной стороной ладони по лбу. Потом чуть наклонилась к Пейджу и взяла его за руку. Знать я ничего не знала, выговорила она. Я только догадывалась. Но не могла же я вам об этом так прямо сказать. Боюсь, вы и без того уже считали меня порядочной сплетницей. Пейдж чувствовал, что все это надо как следует переварить. Остальные присутствующие, судя по всему, разделяли его чувства. Но среди толчаи новых мыслей в мозгу Пейджа вдруг с особенной ясностью оформилась еще одна. Мысль была «это еще не конец». Почему он так решил, он и сам толком не понимал. Заметил ли он мимолетную тень во взгляде доктора Фэлла или что-то особенное в том, как он держал трость? А может, уловил, что эту глыбу потряхивает легкая дрожь? Так или иначе, в воздухе витала какая-то недосказанность, как будто доктор Фэлл еще не с разоблачениями. Где-то была западня, где-то был спрятан готовый взорваться порох. «Продолжайте, доктор». Тихо сказал Марри. Я вам верю. Но прошу вас, рассказывайте дальше. Да-да, безучастно произнес Бароуз и опустился на место. Голос доктора Фэлла мерно загудел в тишине библиотеки. Выщественные доказательства с самого начала почти не оставляли нам сомнений. Средоточие всех бед, мистических и не очень, всегда находилось здесь. Отправной точкой всех несчастий был запертый чулан на чердаке. Чулан этот регулярно кто-то посещал. Притасовывал его содержимое, брал и возвращал книги, баловался разными безделушками. Этот человек развел там бурную деятельность — превратив челан в свое тайное логово. Предположение, что за этим стоит кто-то посторонний, например, какой-нибудь сосед, было абсолютно нелепо и не заслуживало серьезного рассмотрения. Подобное попросту невозможно ни практически, ни психологически. Нельзя устроить себе частную берлогу на чердаке чужого дома, особенно под носом у любопытных слуг. «Нельзя ночью пробраться в чужой дом и свободно ходить по нему, оставаясь незамеченным. Нельзя так небрежно обращаться с новым навесным замком, за которым следит хозяин. Тут следует отметить, что, например, у мисс Дейн...» Лицо доктора Фэлла расплылось в сияющей улыбке. «У мисс Дейн когда-то был ключ от этой коморки!» но это был ключ от прежнего замка, который больше не используется. Помолчав, он продолжал. «Следующий вопрос. Что снедало сэра Джона Фарнли? Подумайте об этом, дамы и господа. Почему этот неприкаянный пуританин, отягоченный загадками собственного прошлого, так и не нашел покоя в этом доме?» Что еще его угнетало? Почему в тот самый вечер, когда решалась судьба всего его состояния, он ничего не делал, а только ходил из угла в угол и говорил о Виктории Дейли? Почему его так беспокоили новости о сыщиках, интересующихся местным фольклором? В чем смысл загадочных намеков, которые проскальзывали в его разговорах с мисс Дейн? В моменты душевного волнения он поднимал глаза на церковь и твердил «Если бы я только мог!» «Мог что?» «Открыто выступить против безбожников и хулителей веры? Почему, поднявшись как-то раз на чердак с плеткой, он возвращается оттуда весь мокрый и бледный, не найдя в себе сил проучить того, кого он там застал?» Все это чисто психологические вещи, но они не менее показательны, чем материальные улики, к которым мы скоро перейдем. И поэтому мне важно их обрисовать. Доктор Феллумолк и тяжелым, почти скорбным взглядом посмотрел перед собой. Потом вынул изо рта трубку. «Обратимся к истории этой особы, Молли Бишоп». Решительной женщины и прекрасной актрисы. Патрик Гор два вечера назад очень правильно о ней высказался, хотя многих из вас это шокировало. Она никогда не любила мужа. Того Фарнли, которого вы знали. Как выразился Гор, она влюбилась в проекцию своих прежних привязанностей то есть перенесла на мужа образ того мальчика, которого знала в детстве. Так оно и было. А в скором времени поняла, что это не тот мальчик, что это вообще не тот человек. Можно только догадываться, какое бешенство вызвало у нее это открытие. Истоки ее навязчивой тяги к колдовству тоже в детстве. Вы спросите. Как подобное причудо могло зародиться в мозгу семилетней девочки? Это несложно объяснить. Как раз в этом возрасте начинают формироваться наши склонности. В этом возрасте мы получаем важнейшие впечатления, которые остаются в памяти на всю жизнь, даже если нам кажется, что мы о них забыли. Я, например... До конца своих дней буду питать слабость голландским полотнам, на которых пожилые толстяки играют в шахматы и курят длинные глиняные трубки. А все потому, что одна такая картина, когда я был маленький, висела в кабинете моего отца. По той же причине людям могут нравиться домашние куры или автомобильные механизмы, или истории о привидениях, Что угодно. Кто тот единственный, кто боготворил маленького Джона Фарнли? Кто всегда за него заступался? Кого Джон Фарнли брал с собой в лес и вводил в цыганский табор? На последний пункт прошу обратить особое внимание. К нему мы еще вернемся. Какими оккультными премудростями он соблазнял ее неокрепший ум, не способный даже еще толком их понять, не понимавший еще даже того, что преподавалось в воскресной школе. А в последующие годы мы не знаем, как развивались ее вкусы. Знаем только, что она много общалась с семейством Фарнли и имела влияние на старого и молодого сэра Дадли. Это ведь она попросила их взять Ноул за суда Дворецким. Верно, Ноулс? С того самого момента, когда он сделал объявление об отъезде своей госпожи, Ноулус стоял неподвижно. Ему было 74. На его пергаментном лице обычно читались малейшие движения души, но сейчас оно не выражало вообще ничего. Он только беззвучно открыл и закрыл рот и кивнул вместо ответа. В глазах его застыл ужас, смешанный с отвращением. «Не «Исключено!» — продолжал доктор Фэлл. что она уже давно брала книги из этого чулана. Элиоту не удалось установить, когда именно она учредила свой частный сатанинский культ, но совершенно точно за несколько лет до замужества. Едва ли вы себе даже представляете, сколько у этой женщины было здесь любовников. Но ни один из них не может или не хочет говорить о ее занятиях с сатанизмом. А нас, по большому счету, только это и интересует. Строго говоря, ее и само только это интересовало в жизни, что ее привело к трагедии. Так как же было дело? После длительного загадочного отсутствия предполагаемый Джон Фарнли возвращается в свое предполагаемое родовое гнездо. Молли Бишоп вне себя от Вот он, ее идеал, ее наставник. Она полна решимости выйти за него замуж любой ценой. И вот примерно год назад... А если быть точным год назад и три месяца, они женятся. И что же? Более неподходящую пару трудно себе вообразить. Я говорю вполне серьезно. Вы уже поняли, какой образ был у нее в голове, и понимаете, за какого человека она вышла на самом деле. Легко догадаться, с каким молчаливым, холодным презрением он к ней относился и как отреагировал, узнав о ее сомнительных занятиях. Легко себе представить, какие чувства она испытывала к этому человеку, понимая, что он все знает, но будучи вынужденной изображать заботливую супругу. Весь их брак — сплошное взаимное лицемерие, ледяная учтивость — Попытки делать вид, что один не догадывается о том, что знает другой. Да-да, не только он знал о ее опасных увлечениях, но и она наверняка очень скоро поняла, что он не настоящий Джон Фарнли. И каждый втайне ненавидел другого, не признаваясь в этом и не выдавая чужого секрета. «Почему же он не выдал секрета своей жены? Ведь она воплощала все то, что его пуританская душа считала самым страшным грехом. Ведь он бы с чистой совестью отхлестал ее плеткой, если бы только нашел в себе силы. Более того, она была преступницей. В этом, дамы и господа, можете даже не сомневаться». Она снабжала людей наркотиками более опасными, чем героины и кокаины. И он это знал. Она была соучастницей убийства Виктории Дейли, и он это знал. Вы слышали о его нервных вспышках. Вы понимаете, как он был настроен. Почему же он не выдал ее секрета, хотя так этого хотел? Доктор Фелл окинул взглядом комнату и сам ответил на свой вопрос. «Потому что не мог этого себе позволить. Один должен был хранить секрет другого. Он не знал, что он не является настоящим Джоном Фарнли, но опасался». Он не знал, что жена могла бы доказать, что он самозванец и готова это сделать, стоит только ее спровоцировать, но опасался. Он не знал, подозревает ли она, что он не тот, за кого себя выдает, но опасался. Словом, он не был таким уж светлым, простодушным человеком, каким рисует его Миздейна. Нет, нет, конечно, он оказался самозванцем не по своей воле. Он мучительно переживал, он пытался восстановить в памяти обрывки прошлого. Нередко ему искренне казалось, что он действительно Джон Фарнли, но в глубине души он боялся. Ему не хотелось рисковать и искушать судьбу, по крайней мере до той поры, пока его не загонят в угол, и не подвергнут возможному разоблачению. Он опасался, что тоже может оказаться преступником. Барус вскочил на ноги. «Я этого не потерплю!» — взвился он. «Я отказываюсь слушать этот вздор! Инспектор, я призываю вас остановить этого человека!» «Он не вправе выносить мнение по вопросу, который официально еще не решен, и вы, как представитель закона, не вправе утверждать, что мой клиент...» «Советую вам сесть, сэр», — сдержанно произнес Эллиот. «Нет, но...» — я сказал, — «сядьте на место, сэр». Теперь заговорила Медлина. «Сегодня вечером во время ужина...» Напомнила она доктору Феллу. «Вы уже как будто на что-то такое намекали. Вы обмолвились, что его, возможно, преследовали смутные воспоминания о каком-то преступлении, хотя он и сам толком не знал, что это было. Это безотчетно омрачало его совесть и в итоге превратило его в ярого пуританина. Пусть так, но я все равно решительно не понимаю, какая тут связь. В чем тут секрет?» Доктор Фэлл всунул в зубы пустую трубку и задумчиво ее пососал. «Секрет!» — ответил он. «В изогнутой дверной петле и белой металлической двери, которую эта петля удерживала. В этом кроется разгадка всего дела, и через минуту мы до этого дойдем. Но сперва закончу предыдущую мысль. Итак. Эти двое жили в вечном притворстве. Они лгали миру и лгали даже самим себе. И у каждого, как кинжал за пазухой, за душой была тайна. Виктория Дейли, павшая жертвой сатанинского культа, была убита всего через три месяца после их женитьбы. Какие мысли к тому времени владели Джоном Фарнли, мы вполне себе представляем. «Это неизбывное, если бы я только мог!» Сделалось для него навязчивым лейтмотивом. Он не мог. Не мог во всеуслышание заявить правду о своей жене. И до той поры, пока он был вынужден молчать, она оставалась в безопасности. Так продолжалось больше года. И вдруг, как гром среди ясного неба, появляется претендент. Перед ней, четко и грубо, предстала вся серьезность положения, и в голове у нее мгновенно выстроилась неумолимая логическая цепочка. Как она рассуждала? Ее муж не является законным наследником, она это знала. С большой вероятностью претендент сможет доказать свои права на поместье. Если претенденту это удастся, ее мужа лишат собственности. А если его лишат собственности, то у него больше не будет причин скрывать то, что он о ней знает. Значит, он о ней заявит. Следовательно, он должен умереть. Вот такая железная, безжалостная логика, дамы и господа. Марой заерзал в кресле и отнял руку, которой прикрывал глаза. Минуточку, доктор. Выходит, убийство было продумано заранее. О, нет. Со всей серьезностью ответил доктор Фелл. Нет, нет, и еще раз нет. Это важно подчеркнуть. Преступление было очень четко организовано и совершено, но произошло все спонтанно. Состояние отчаяния. Так же стремительно, как столкнулись с лестницу эту злосчастную куклу. Сейчас я объясню. С тех самых пор, как Леди Фарнли узнала о наличии претендента, а это, подозреваю, произошло гораздо раньше, чем она согласилась бы признать, она была уверена, пока что ей ничего не грозит. Она знала, что муж будет оспаривать притязания. Она заставит его бороться. Как это не парадоксально, но помогать нелюбимому мужу было в ее интересах. Нельзя было, чтобы он лишился имения. Поэтому она была готова стоять за него горой. Она понимала, что если дело дойдет до суда, то муж, вполне вероятно, выиграет процесс. Так уж устроены наши законы и наши суды, которые весьма настороженно относятся к претендентам на крупные состояния. Да и в любом случае судебные проволочки дали бы ей передышку, чтобы что-нибудь придумать. И только об одном она не знала, поскольку это тщательно скрывалось второй стороной вплоть до решающего вечера — о существовании отпечатков. А это уже было нечто весомое и определенное. При наличии таких неопровержимых доказательств вопрос мог быть решен в каких-нибудь полчаса. Хорошо зная ума настроения мужа, она понимала. Как только по всей форме будет доказано, что он не настоящий Джон Фарнли, муж с достоинством примет эту новость. Он будет честен перед собой и другими. Теперь она уже видела неминуемую, непосредственную опасность. Помните, как вел себя Фарнли в тот вечер? «Если мне верно описали, в каждом его слове, в каждом жесте сквозил фатализм. Итак, пусть будет проверка. Если я ее пройду, хорошо? Если нет, у меня появится возможность, которая компенсирует почти все остальное». Я смогу открыто сказать всю правду о женщине, на которой женат. <смех> да. Я правильно истолковал? Думаю, да. Подтвердил Пейдж. И тогда она идет на отчаянные меры. Она понимает, что действовать надо немедленно, немедленно, пока не завершено сравнение отпечатков. Все было проделано так же молниеносно, как вчера на чердаке, когда она нанесла мне удар, пока я не успел сказать самого главного. Две ночи назад она тоже сделала все блестяще и убила мужа. Барроуз, взмокший и бледный, уже несколько минут тщетно барабанил по столу в знак протеста. Теперь в его взгляде мелькнула надежда. «Вас, как я вижу, не остановить», — сказал он. «Раз полиция вмешиваться не желает, в моих силах только одно — выражать несогласие. Однако сейчас вы дошли до места, где ваши гладенькие теории уже не помогут. Я даже молчу, что у вас нет доказательств. Но до тех пор, пока вы не объясните, как можно убить человека, который стоит у пруда совершенно один, подчеркиваю, один и никого поблизости, пока вы этого не объясните!» Слова застряли у него в горле, и он только судорожно взмахнул руками. «А этого, доктор, вы объяснить не можете?» — выкрикнул он наконец. «Ну, почему же?» «Могу», — возразил доктор Фэлл. «Первая важная ниточка», — задумчиво проговорил он явилось у нас на вчерашнем дознании. Очень удачно, что все показания зафиксированы в протоколе. После этого нам оставалось только собрать недостающие улики, которые все это время лежали у нас под носом. Какой нежданный подарок! Слова свидетеля дают нам в руки практически готовый смертный приговор. Нужно лишь выстроить полную картину преступления. Передать материал прокурору. Все это уже дело техники. И... Он сделал красноречивый жест. Вот-вот разверзнется люк под виселицей. Вы услышали что-то важное на дознании? — Переспросил Мары, уставившись на доктора. От кого же? От Ноуза? Ответил доктор Фэлл. Дворецкий издал сдавленный стон. Он сделал шаг вперед и закрыл лицо ладонью, но не произнес ни слова. «Знаю, знаю!» — пробасил доктор Фелл, неотрывно глядя на Ноуза. «Горкое лекарство, но ничего не поделаешь. Так уж все обернулось. Ирония судьбы. Ноуз, дорогой, вы...» «Любите эту женщину. Она — ваше драгоценное дитя. Но своими словами на дознании вы, в простоте душевной, в своем чистосердяшном желании говорить только правду, послали ее прямиком на виселицу. Все равно, что сами взвели на помост». Он по-прежнему не сводил глаз Дворецкого. «Позволю себе заметить...» Спокойно небрежным тоном продолжал он. «Что не все в зале вам поверили? Я-то знал, что вы не лжете. Вы заявили, что сэр Джон Фарнли покончил с собой, и подкрепили свой рассказ тем, что помните, как он отшвырнул нож. Вы подтвердили, что видели нож в воздухе. Думаю, вы уловили это на уровне подсознания». Я не сомневался в ваших словах. Ведь накануне, когда вы беседовали со мной инспектором Эллиотом, этот вопрос вызвал у вас точно такие же затруднения. Тогда вы тоже колебались. Вы пытались ухватить какое-то неясное воспоминание. И когда Элиот стал требовать четкого ответа, вы растерялись и сказали, «Все зависит от размера ножа». И потом по саду носятся летучие мыши. Бывает, и теннисный мяч летит, а ты его не видишь, пока он не... Примечательный выбор слов. Иначе говоря, примерно в то время, когда было завершено преступление, вы заметили, как что-то мелькнуло в воздухе. Только мелькнуло оно не до убийства, а после. «Как раз это избило востолку! толку», — заключил доктор Фелл и для убедительности картинно развел руками. «Какая удивительная летучая мышь», — желчно заметил Барроуз. «И еще более удивительный теннисный мяч». «Это впрямь нечто очень похожее на теннисный мяч», — совершенно серьезно произнес доктор Фелл только гораздо меньше по размеру. Намного, намного меньше. К этому мы еще вернемся. А сейчас стоит сказать о характере ран на горле покойного. Об этих ранах мы слышали уже массу недоуменных и эмоциональных комментариев. Присутствующий тут мистер Майер говорил, что они напоминали следы от клыков или когтей. По его мнению, эти раны не могли быть нанесены тем ножом с пятнами крови, который был найден в саду. Даже Патрик Гор, если мне верно передали его слова, выразил аналогичные сомнения. «Мне не доводилось видеть ничего подобного с тех пор, как Барни Пула, лучшего дрессировщика к западу от Миссисипи, закрыз леопард», — заявил он. Мотив когтей проходит через все дело. Он ненавязчиво, но многозначительно проступает и в результатах медицинской экспертизы, которую представил на дознании доктор Кинг. У меня тут записано кое-что из его показаний. Так, посмотрим. Ага, вот. Было три относительно неглубоких раны. Доктор Фелл обвел собравшихся строгим взглядом, потом заговорил снова. «Было три относительно неглубоких раны, которые шли от левой стороны горла к правой под небольшим углом вверх. Две из них пересекались. И затем, еще более красноречиво, ткани сильно разорваны. Как вам такое, а? Ткани разорваны!» Это довольно странно, если допустить, что использовался тот самый складной нож с очень острым, пусть и выщербленным лезвием, который сейчас демонстрирует вам инспектор Эллиот. О чем же говорит такой характер ран? Давайте подумаем. Вернемся к предполагаемым следам от когтей и попробуем разобраться. Что отличает раны от когтей хищника и как эти особенности прослеживаются в нашем случае. Следы от когтей отличаются следующими признаками. Во-первых, они неглубокие. Во-вторых, они наносятся острыми концами, которые царапают и рвут ткань, а не режут ее. В-третьих, несколько ран образуются одновременно. Это не отдельные порезы. Все эти признаки присутствуют в описании ран на горле Сара Джона Фарнли. Хочу обратить ваше внимание на несколько противоречивые показания доктора Кинга. Это, конечно, не откровенная ложь, но полуправда. Он усердно старается всех запутать и наплести из три короба, чтобы представить смерть Фарнли как самоубийство. Зачем ему это? Все очень просто. Он, как и Ноулс, души не чает в Молли Фарнли. Она дочь его старинного друга и зовет его дядя Нет. Очевидно, натура этой леди ему известна. Однако, в отличие от Ноулса, доктор Кинг свою любимицу выгораживает, а не помогает нам ее поскорее вздернуть. Ноулс в немой мольбе протянул руки. Его старческий лоб покрывала густая испарина, но он по-прежнему молчал. «Некоторое время назад...» — невозмутимо продолжал доктор Фэлл. «Мистер Маррей высказал очень дельную мысль, заметив, что если бы нож был орудием убийства, его наверняка бросили бы в пруд. Что же в итоге получается?» Некий предмет прилетел по воздуху и спорол горло сэру Джону Фарнли. Предмет менее крупный, чем теннисный мяч, и оснащенный какими-то шипами или зубьями, от которых остаются следы, как от когтей или кулыков. У Барова завырвался сдавленный смешок. Летающие челюсти. Смотрите на экранах страны, съязвил он. «Да ладно вам, доктор. Якобы вы готовы сказать нам, что это за предмет?» «Более того», — ответил доктор Фелл, — «я готов вам его показать. Вы сами его вчера видели». Из объемистого бокового кармана доктор вынул красный шейный платок, в который было что-то завернуто. Осторожно развернув его так, чтобы острые шипы не повредили ткань, Он извлек оттуда предмет, который Пейдж с недоуменным испугом узнал. Он видел его среди прочих диковинок в той старой шкатулке, что нашел на чердаке доктор Фэлл. Предмет представлял собой свинцовое грузило сферической формой, в нижней части которого было приварено четыре больших, смотрящих в разные стороны крючка. Наподобие тех, что используются при ловле глубоководной рыбы. «Задумывались ли вы, в чем назначение этой необычной снасти?» «Вкратчиво спросил доктор Фэлл. задавались ли вопросом о ее возможном применении?» «А между тем, среди цыган Центральной Европы, подчеркиваю, среди цыган, эта вещица используется как очень эффективное и опасное оружие». «Послушаем, что пишет на эту тему профессор Гросс. Можно вас попросить, инспектор?» Эллио достал из портфеля большую книгу в сером переплете с прямым корешком. «Перед вами», — продолжал доктор Фэл перелистывая книгу, «самое полное существующих руководств по расследованию преступлений». Вчера я попросил доставить мне эту книгу из Лондона, чтобы проверить кое-какие сведения. Подробное описание этого приспособления можно найти на страницах 249-250. Оно используется цыганами как метательное оружие. Именно с его помощью совершены многие их фантастические, почти сверхъестественные кражи. К верхней части шарика крепится длинная, тонкая, но очень крепкая леска. Затем шарик бросают, и крючи, легко, по принципу якоря, зацепляются за что угодно, неважно под каким углом его кинули. Свинцовый шарик придает конструкции необходимый вес для броска, а леска позволяет вытянуть добычу. Вот что пишет об этом сам Гросс. Цыгане, особенно их дети, метают это орудие с замечательной ловкостью. Дети других народностей тоже развлекаются метанием камешков, но только чтобы бросить их как можно дальше. Другое дело — цыганский ребенок. Он собирает груду камешков величиной примерно с орех и выбирает себе цель. Это может быть более крупный камень, дощечка или кусок ветоши. Затем отходит на расстояние в 10-20 шагов и начинает метать по этой мишени свои снаряды. Так он тренируется часами и в скором времени приобретает такую сноровку, что метка попадает в любой предмет размером не больше собственной ладони. Когда ребенок достигает этого уровня, ему дают метательный шарик с крючками. Молодой цыган считается достаточно хорошо подготовленным, если способен с помощью этого приспособления выудить кусок ветоши, заброшенный в гущу дерева. «Подумать только!» Благодаря этому своему умению цыгане с удивительной ловкостью воруют белье, одежду и другие вещи в самых молодоступных местах. Их не может остановить ни зарешеченное окно, ни закрытый двор. И вы, конечно, можете себе представить, как ужасающе эффективна эта штука в качестве орудия убийства впивается человеку в горло и возвращается после броска назад. Маррой глухо охнула. Барролс ничего не сказал. — Да. Нам известно, что Молли Фарнли уже в раннем детстве достигла небывалых успехов в метании. Этому, как нам рассказала мисс Дейн, она научилась у цыган. Нам также известно, с какой убийственной стремительностью она могла принимать решение и как молниеносно умела наносить удар. Где Молли Фарнли находилась в момент убийства? Вряд ли нужно вам об этом напоминать. Она стояла на балконе своей спальни с видом на сад. «Бог ты мой, она стояла прямо над прудом!» — Ее спальня, как вы знаете, расположена над столовой. То есть, как и Уилкин, находившуюся внизу, леди Фарнли была на расстоянии не более двадцати футов от пруда, только этажом выше. — Но так ли уж высоко? — Вовсе нет. — По словам Ноулза который оказался так щедр на подсказке, проложившей его госпоже путь на виселицу. По словам Ноулза, в новом крыле все крошечное, как в кукольном домике, и балкон приподнят над садом всего на каких-то восемь-девять футов. И вот сгущаются сумерки. Леди Фарнли смотрит настоящего внизу мужа, Балкон расположен не слишком высоко, но этой высоты достаточно, чтобы создать рычаг для метания. В спальне, как она и говорила, темно. Горничная в соседней комнате. Что заставило ее принять это внезапное смертоносное решение? И почему муж вытянул шею? Может быть, она что-то шепнула, чтобы он посмотрел наверх? — А может, он уже и так стоял, запрокинув голову и глядел на какую-то звезду? — На звезду? — переспросила Медлинс с нарастающим ужасом в глазах. — Вашу звезду, мисс Дэйн, — хмуро сказал доктор Фелл. — В ходе расследования я беседовал с самыми разными людьми и, полагаю, это была именно ваша звезда. Пейдж внезапно вспомнил, что и сам размышляла о звезде Мэдлин, когда в ночь убийства бродил по саду. Для этой одинокой звезды, встающей на востоке, Мэдлин когда-то придумала поэтичное название. Звезду было хорошо видно от пруда, стоит только немного вытянуть шею и посмотреть на верхушки дымовых труб над новым крылом. «Да, она вас ненавидела». Всему виной знаки внимания, которые оказывал вам ее муж. Возможно, в тот вечер ее особенно остро уязвило, с каким обожанием он смотрит на вашу звезду, а собственную жену даже не замечает. И это стало последней каплей. Она взяла леску, размахнулась и метнула свой убийственный снаряд». Вспомните, дамы и господа, как странно двигался несчастный, когда его сразил этот удар. Все, кто пытался описать его поведение, подсознательно отмечали эту странность. Все говорили, что прежде чем упасть в пруд, тело судорожно билось, дергалось, барахталось. Что вам это напоминает, а? — Ну, конечно. Понимаете теперь? Так ведет себя пойманная на крючок рыба. Так оно и было. Трючки проникли в горло не слишком глубоко, она об этом позаботилась. Ткани были грубо распороты, что единодушно отмечалось всеми, кто видел тело. Раны шли слева, направо и вверх, что вполне естественно, ведь он потерял равновесие. И когда упал в воду, Тело оказалось слегка развернуто, помните, головой к новому крылу. После этого она дернула за леску и вытянула оружие назад. Доктор Фелл мрачно взял на ладонь свинцовый шарик. «Полюбуйтесь на эту крошку!» Когда ее вытаскивали, она, разумеется, не могла оставить никаких следов. Ведь приземлилась она в воду, которая мгновенно смыла кровь. Вода в пруду, как вы помните, была сильно взбаламучена, естественно, от конвульсии этого несчастного. Она плескалась через край заливала песок на несколько футов вокруг. Но один, так сказать, след шарик все-таки оставил. Он зашуршал, когда его стали вытягивать из кустов. «Вспомните!» Кто тот единственный, кто слышал странные шорохи? Конечно же, Уилкин, который в тот момент был в столовой на нижнем этаже. Он единственный, кто стоял достаточно близко и мог различить это шуршание. Сам характер шума весьма показателен. Если бы там находился человек, звук явно был бы другой. Можете сами в этом убедиться, если попробуете для эксперимента протиснуться сквозь тисовую изгородь такой внушительной толщины. Сержант Бертон имел случай ее оценить, когда позднее нашел воткнутый в кусты нож, на котором. Вот ведь как удачно! Были отпечатки пальцев покойного. Не стану утомлять вас излишними подробностями. Но в общих чертах именно так было организовано это зверское убийство. Одно из самых чудовищных на моей памяти. Вспышка ненависти, жест отчаяния, и вот уже нет человека. Она всегда охотилась за мужчинами. Она ловила их на удочку и теперь тоже не промахнулась. Не волнуйтесь, от расплаты она не уйдет. Ее схватит первый же полицейский. Потом ее повесят. Так и должно быть во имя торжества правосудия. И все благодаря счастливой проницательности Ноуза, который поведал нам о теннисном мячике, летающем в сумерках. Ноулз замахал перед собой руками, точно пытался остановить движущийся на него автобус. Лицо его было прозрачным, как вощеная бумага, и Пейдж испугался, как бы старик не упал в обморок. Он по-прежнему молчал. Баро заметно оживился, глаза его сверкали. «Это очень умно», — с воодушевлением проговорил он. «Очень изобретательно. Но это ложь от начала до конца, и я легко смогу доказать это в суде». Это одна сплошная выдумка, и вы сами это знаете. Есть ведь и другие свидетельства, показания того же Уилкина. Вы же не станете этого отрицать. Уилкин кого-то видел в саду. Он уверен, что видел. Как вы это объясните?» Пейдж с тревогой заметил, что лицо доктора Фэлла тоже несколько бледно. Доктор пошевелился и медленно. Очень медленно поднялся с кресла. Возвышаясь всей своей могучей фигурой посреди библиотеки, он кивнул на дверь. «Так вот же он, мистер Уилкин. Прямо позади вас, сами его и спросите. Спросите, так ли он теперь уверен в своих показаниях?» Все обернулись. Было непонятно, давно ли Уилкин стоит в дверях. На его пухлой зарошей физиономии, привычно гладкой и халеной, считалось беспокойство. Э, начал он кашлянов и закусил губу. Ну, говорите же, рыкнул доктор Фэлл. вы ведь слышали, о чем у нас шла речь? Скажите, вы действительно уверены, что нечто смотрело на вас из сада? <ВЫ, «Вы точно уверены, что там вообще что-то было?» «Я... думал об этом...» — протянул Уилкин. «И что же...» «Господа...» — он промолчал. «Господа, я предлагаю вспомнить о событиях вчерашнего дня...» когда вы в полном составе отправились на чердак и, как я понимаю, осмотрели там некоторые любопытные предметы. Меня, к несчастью, с вами не было, и я не имел возможности ознакомиться с этими вещами. Доктор Фелл только сегодня обратил на них мое внимание. Я, э... Говорю о старинной маске Януса, которая, кажется, хранилась в той деревянной шкатулке. Он снова прочистил горло. «Вы это подстроили!» — закричал Бароус, двигая головой стороны в сторону, как будто переходил улицу с оживленным движением. «Вам это так не сойдет! Это организованный заговор, в котором вы все замешаны!» «Э, «С вашего позволения, сэр, я еще не закончил!» — огрызнулся Уилкин. «Я говорил, что видел какое-то лицо» которая смотрела на меня в нижнее стекло той двери. Теперь я понял, что это было. Та самая маска Януса. Я узнал ее, как только мне сегодня ее показали. По всей вероятности, как и предполагает доктор Фэлл, злосчастная леди Фарнли пыталась создать у меня впечатление, что в саду действительно кто-то есть. Для этого она просто привязала маску к другому отрезку лески и спустила вниз, но не рассчитала расстояния, и маска оказалась слишком низкая, так что...» И тут они, наконец, услышали Ноуза. Старик подошел к столу и уперся в него ладонями. Слезы душили его, он захлебывался. Когда он все-таки заговорил, его слова потрясли собравшихся не меньше, чем если бы безгласный предмет мебели вдруг обрел до речи. «Это наглое...» «Ложь!» — сказал он. Жалкий и растерянный, он принялся бить рукой по столу. «Правильно говорит мистер Барроус. Все это ложь! Ложь! Ложь!» — повторял он диким, срывающимся голосом, не переставая бешено колотить по столу. «Вы все заодно! Вы все против нее, вот что! Вы все!» «Никто из вас не хочет дать ей шанса. Может, она и гуляла с молодыми людьми». «Ну и что?» «Что с того, что она давала кому-то книги? Что с того, что у нее была парочка увлечений? Это такое же блавство, как и их детские игры. Все они дети. Она не хотела ничего дурного». Она в жизни не желала никому зла, и, клянусь Богом, вы ее не повесите, не бывать этому! Я не допущу, чтобы кто-то причинил вред моей маленькой госпоже! Я не допущу!» Голос Ноуза перешел в крик. Слезы катились по его лицу. «Я вам покажу!» — твердил он, грозя пальцем. «Я вам покажу, чего стоят все эти ваши великие идеи и догадки!» «Не убивала она этого дурака полоумного, который притворялся мистером Джонни!» «Он! Мистер Джонни? Не смешите меня!» «Этот проходимец, Фарнли, плод несчастный!» «Он получил по заслугам, жаль, его нельзя убить еще раз!» Чумазы оборванец, родом из свинарника, вот он кто! Но мне нет до него дела, говорю вам. Вы не посмеете тронуть мою маленькую госпожу. Она его не убивала, нет, не убивала. Я могу это доказать. Воцарилась глубокая тишина. Затем они услышали стук палки доктора Фэлла. Тяжело дыша, он подошел к Ноулузу и положил руку ему на плечо. «Знаю, что не убивало», — мягко сказал он. Ноулус в оторопелом ожесточении уставился на него. «Что же это?» — воскликнул Бароуз. «Хотите сказать? Вы уже битый час кормите нас баснями только потому что...» «Вы думаете, мне самому это доставляет удовольствие?» — отозвался доктор Фелл. «Думаете, мне приятно разыгрывать этот спектакль?» «Впрочем, все, что я рассказал о характере этой женщине, ее сатанинском культе и отношениях с Фарнли — чистая правда. Все до единого слова. Она подговорила убийцу». Она руководила его действиями. Разница только в том, что сама она мужа не убивала. Не она столкнула куклу, и не она находилась в саду в момент убийства. Однако... Он крепче сжал плечо Ноуза. «Вы знаете закон. Вы знаете, как беспощадно он крушит и ломает». Я уже запустил машину правосудия. И если вы не скажете нам правду, то леди Фарнли повесят, как самую отъявленную преступницу. Вы знаете, кто убийца? Конечно, знаю, сердито хмыкнул Ноулс. Как не знать? И кто же это? О, это просто — ответил Ноулс. — Хорошо, что этот проходимец получил все, что ему причиталось. — Убийца!